Глава 5. Поведение в экстремальной ситуации. Защитные реакции. Жизнь в концентрационном лагере была чрезвычайно сложной. Давление СС принуждало узников подчиняться, приспосабливаться, изменять свою личность и поведение. Это было очевидно. В то же время все усилия, действующие в обратном направлении, попытки изменить что-то в лагере, Уберечь свой внутренний мир и тому подобное должны были быть тайными и психологически достаточно изощрёнными. Часто эти попытки приводили к тому, что заключённые ещё глубже увязали в гестаповской системе. Чтобы защититься более эффективно, нужно было как-то сплотиться, а любая организация работала на руку СС. Так была устроена вся система. Получался парадокс Чем эффективнее организация узника, тем лучше она служит целям СС. Но как всё же работала такая система? Почему лагерями в значительной степени управляли сами заключённые? Как в их среде возникала сложная иерархия, которая делала ещё более несчастной, а зачастую буквально невыносимой жизнь тех, кто не смог подняться из низшего слоя? Почему заключённые, стремясь попасть на более высокий уровень, предавали и использовали в своих в целях жестоко издевались над своими же товарищами. Почему различные группы, политические, уголовники и тому подобное, составляют целые заговоры друг против друга с целью выиграть или удержать более выгодное положение, принимая при этом многое из представлений и поведения СС? Элита заключённых. Зачатки иерархических структур появились в концентрационных лагерях уже в 1936 году. Когда заключённых стали использовать на стройках для содержания лагерей и для других более сложных задач. Всякая работа требует управляющих. Но СС становилось физического труда. Это была каста воинов, достойная только командовать рабочей массой. Поэтому заключённые мог выбиться в начальники, причём некоторые назначения таили в себе, казалось, непреодолимый соблазн власти, некоторой безопасности и привилегий. Однако разделение на классы не базировалось на их экономической роли, и следовательно, не определялось важностью их функций. Классы возвышались и падали лишь по прихоти СС. Так, деление на квалифицированный и неквалифицированный труд, которое для заключённого было вопросом жизни и смерти, основывалось не на квалификации, а на принадлежности к классу в лагерном расслоении. Заключённые среднего класса назначались в команды для квалифицированного труда, независимо от того, имели они нужную квалификацию или нет. Если имели хорошо, если нет получат в лагере. Именно так заключённые становились электриками или хирургами. Например, войдя в почти средний класс, 40 политических заключённых евреев стали каменщиками. Капа назначали на работу, преследуя обычно внутрилагерные политические интересы или личные цели. Но квалифицированная работа была исключением и оставлялась только для привилегированного меньшинства. Неквалифицированный труд, наиболее трудный и опасный, был постоянным уделом большинства, и избежать его полностью не удавалось почти никому. Неквалифицированного рабочего всегда можно было заменить на другого, поскольку не требовалось предварительного обучения, а с потери не считались. На этом и основывалась власть лагерной элиты. Функционирование иерархии заключённых на практике показало, как горский сесовцы может манипулировать десятками тысяч врождённо настроенных людей. И не только подчинить их себе, но заставить работать и управлять другими заключёнными в всякой опасности для себя. Само существование классов в условиях, когда большинство лидеров заключённых было коммунистами, приверженными идее бесклассового общества, показывает, что даже наиболее стойкие группы населения не выдерживают давления тоталитарного общества, если оно достаточно сильно. И тому есть несколько причин. Как я уже говорил, начальники из числа заключённых могли использовать своё положение для облегчения участи товарищей, но чтобы остаться в должности, они должны были прежде всего служить СС. Личные интересы требовали сохранения власти любой ценой. Так как они отвечали за порядок в бараке или в рабочей команде, то старались защитить себя, предупреждая любое возможное требование СС. Часто это кончалось тем, что в жестокой придирчивости они превосходили СС. Так вело себя большинство руководящих заключённых. Однако некоторые выдающиеся личности использовали своё положение в пользу для простых узников, проявляя отвагу и бескорыстие. Находились и такие капы, которые успешно противостояли рядовым эссесовцам, но они были исключением, так как их действия требовали чрезвычайной смелости. Чем больше заключённых попадало в лагеря, тем меньше была их ценность, и тем важнее становилась протекция у представителей аристократии. Когда началась политика массового уничтожения, подобная протекция стала для каждого узника практически единственным средством спасения своей жизни. Дуосмысленная власть Власть элиты палка о двух концах. Чтобы спасти себя, своих друзей и членов своей группы, элите приходилось жертвовать другими заключёнными. Всё считалось допустимым, даже уничтожение целых групп заключённых, если это помогало удержать власть. Некоторые политические группы, созданные для защиты, кончали тем, что во имя спасения собственных членов участвовали в уничтожении тысяч заключённых. Но поведение элиты нельзя объяснить только стремлением к собственной безопасности и к материальным преимуществам. Часто столь же большое значение имело и само желание властвовать. Во-первых, все заключённые, включая элиту, были настолько лишены гордости, самостоятельности и самоуважения, что стремились к ним всеми возможными способами. Сила и влияние, сила любой ценой и влияние всё равно для каких целей? были в высшей степени привлекательны в условиях, целиком направленных на выхолощивание индивидуальности. Во-вторых, презрение к более низким классам заключенных служило важной психологической защитой от собственных страхов. Я, как и прибывшие со мной в Бухенвальд товарищи, испытали буквально шок, увидев так много людей, не способных работать, похожих на ходячие скелеты. Вид этих людей, поедающих отбросы, вызвал у нас отвращение. Видя эти ходячие скелеты, каждый заключённый испытывал страх превратиться во что-то подобное. Становилось легче, если удавалось себя убедить, что ты сделан из другого материала и никогда не сможешь так низко пасть. Страх опуститься до нечеловеческого состояния до мусульман был мощной побудительной причиной, чтобы развернуть против них классовую войну. И это можно оправдать, поскольку они действительно были опасны, превращаяся в разносчиков болезней, воров Вид заключённые даже среднего класса имели так мало, что потеря свитера или буханки хлеба могла означать смерть, а их отчаяние и нежелание бороться за жизнь были заразительны. В подобных условиях трудно ожидать нравственного поведения мусульман ненавидели, поскольку боялись стать такими же. Как это свойственно большинству правящих классов и в особенности тем группам, которые недавно пришли к власти, элита, в том числе и коммунисты, теряла способность сочувствовать судьбе, страданиям заключённых более низких классов или ставить себя на их место. Она уже не понимала, что значит испытывать лагерную нищету, изнурительный труд в любую погоду без отдыха и без минимальной медицинской помощи. Но главное, она не могла позволить себе это понимать, ибо любое смягчение отношения к простым заключённым было бы сразу замечено СС и привело бы к немедленному отстранению от власти. Так что собственное выживание зависело от того, в какой степени члены элиты приобретут и сохранят бесчувственность. Защищая себя, они искали и находили причины для того, чтобы отстраниться от рядовых заключенных. Они ругали их за неряшливость, которая грозила лагерю загрязнением и эпидемиями. Они презирали их потому, что те пили грязную воду, хотя следовало пользоваться только кипяченой. Привилегированные заключённые не могли позволить себе признать тот факт, что они значительно лучше питались и имели вдоволь кипячёной воды, в то время как остальные настолько страдали от голода и жажды, что гигиенические соображения часто не играли для них никакой роли. Характерный пример отношения старост блоков к тем голодающим, кто собирал картофельные очистки в контейнерах с отбросами. Здоровяки весом под 90 кг избивали якобы для их же пользы несчастных людей, похожих на теми, весивших едва ли 45 кг, за нарушение лагерного закона, запрещавшего есть отбросы. Действительно, многие заключённые, проглотив полуразложившиеся объедки, получали серьёзные расстройства желудка. Тем не менее, подобная праведность сытых возмущала тех, кто голодал. Вот ещё одно соображение по поводу известной лагерной истины. Самый большой враг заключённого не СС, а свой же брат-заключённый. СС, уверенная в своём превосходстве, менее нуждалась в его демонстрации подтверждения, чем элита, которая никогда не чувствовала себя в безопасности. СС обрушилась на заключённых как всесокрушающая торнадо по нескольку раз в день, и каждый жил в постоянном страхе, но при этом всегда были часы передышки. Давление же начальников и заключённых чувствовалось непрерывно. днем во время работы и всю ночь в бараке. Достаточно просто показать, что именно так и должно происходить. Одна всесильная организация выступает против другой очень слабой, члены которой чувствуют, что могут преуспеть, только скооперировавшись с могущественным противником. Сложнее понять, почему та же ситуация складывалась и в отношении индивидуальной психологической защиты заключенного. Психологическая защита. Первая рационализация. Прежде чем как-то объединяться, каждый попавший в лагерь человек пробовал защищаться от его воздействия собственными средствами. Естественно, вначале это были привычные методы, дававшие безопасность в прошлом. Заключённые, особенно из тех, кто принадлежал ранее к среднему классу, пытались произвести впечатление на охрану своим положением, которое они занимали до ареста или вкладом в развитие страны. Но любые попытки в этом направлении только провоцировали охрану на новые издевательства. Ведь в конечном счёте СС вполне серьёзно хотел построить новое общество. Глубокая неудовлетворённость многих немцев состоянием общества до прихода Гитлера была основной причиной вступления в СС. Поэтому, говорить ССсу, что ты был одним из столпов ненавистного им общества, и на этом основании требовать к себе уважения, было не просто бесполезно, но и вызывало лютую злобу. Некоторым заключённым из среднего класса был нужен не один урок, чтобы это усвоить. Вначале они были склонны считать, что дело только в конкретном эссесовце, не способном понять, что они заслуживают лучшего обращения. Однако даже поверхностный анализ мог бы убедить их в том, что былые заслуги ничего не значат. Для эссесовцев общество, в котором многие из них имели весьма низкий статус, умерло. Впрочем, была и другая причина верить в старые способы защиты. Просто люди, попав в лагерь, не видели других возможностей. Заключённые, занимавшиеся раньше политической деятельностью, находили почву для самоутверждения в самом факте ареста, считая, что Гестапо выбрало их для мести. К такого рода рассуждениям прибегали члены различных партий. Для левых радикалов заключение доказывало их опасность для нацистов. Бывшим членам либеральной групп казалось, что раз их арестовали, то очевидно несправедливость обвинений в адрес их политики, и что именно этой политики более всего боятся нацисты. Подобные рассуждения поддерживали сильно пошатнувшиеся самооценку небольшого числа заключённых из высших классов. Они переживали свою неволю так же остро, как и заключённые среднего класса. Но первое время ещё продолжали чувствовать уважение окружающих во всяком случае, особое отношение, если не СС, то многих заключённых давало им возможность рассматривать себя как исключение. Поэтому какое-то ограниченное время они не признавали реальность произошедшего и не ощущали необходимости приспосабливаться к лагерю, считая, что будут вскоре освобождены в силу своей необходимости для общества. Это было честь и верно для высшей аристократии, и для некоторых заключённых, имевших в недавнем прошлом очень сильные политические позиции или огромное состояние. Уверенность представителей высшего класса в собственном превосходстве и почтение к ним со стороны других приводило к тому, что некоторые заключённые среднего класса шли к ним в услужение, надеясь, что после освобождения патрон поможет им получить свободу, а затем позаботится о будущем. В результате заключённые из высшего класса не объединились в группы. Большинство из них оставалось, как правило, в одиночестве, в окружении лишь своей челяди. Однако это продолжалось только до тех пор, пока сохранялась вера в скорое освобождение и возможность свободно тратить деньги. Когда же сами заключённые из высших классов и их окружение убеждались, что их свобода не ближе, чем у всех других, особый статус отпадал И ни каких преимуществ перед остальными не оставалось. Несколько по-другому обстояло дело с очень немногими заключёнными из самых высоких классов, в основном членами бывших королевских фамилий. Их правда было слишком мало для обобщения. Они не собирали свиты, не тратили деньги ради расположения других заключённых, не обсуждали свои надежды на освобождение. Они смотрели свысока, как на всех остальных заключённых, так и на эсс Находясь в лагере, они, казалось, выработали такое чувство превосходства, что их ничего не трогало. В самом начале эти люди держались с тем чувством отчуждённости, отрицания реальности ситуации, которое приходило к большинству других только после мучительного опыта. Их стойкость была совершенно замечательной, но то был особый случай. СС со всеми заключёнными обращалась как с номерами, но подобное отношение к членам бывших королевских фамилий было скорее показным. Непонятно, как СС, не желая, а возможно и не сознавая, выделяла таких людей. Какое-то время я работал бок о бок с неким графом отпускком одной из самых аристократических фамилий Германии. С ним обращались точно так же, как и с остальными заключёнными. Но, например, герцога Гогенбергского, внучатого племянника австрийского императора, унижали и жестоко избивали, выражая своё отношение словами. Я тебе покажу сейчас, что ты ничем не отличаешься от прочих заключённых. Словом, члены королевских фамилий действительно выделялись хотя бы большим презрением СС. Для них существовали особые оскорбления, они не были перемешаны со всеми остальными заключёнными. Возможно, потому их самооценка не подвергалась таким испытаниям, как у других. Оставаясь особыми, пусть только в смысле оскорбления, они оставались индивидуальностями. Расплата за других. Один из способов защиты состоял в том, чтобы считать свои страдания не напрасными, почувствовать себя необходимым, поскольку твой арест избавление для других. Ты жертва, выбранная из многих для наказания. Подобные мысли возникали у многих заключённых. Они смягчали внутреннее чувство вины за их агрессивное поведение в лагере, его якобы оправдывали и действительно невыносимые условия жизни. Когда один заключённый, пользуясь своим физическим преимуществом, избивал другого за непристойный разговор, грязь или какую-либо неродивость, то пытаясь снять с себя вину, обычно говорил: "Я не могу быть нормальным, когда приходится жить в таких условиях". Рассуждая подобным образом, заключенные приходили к мысли, что они уже искупили не только свои ошибки в прошлом, но и все будущие прегрешения. Часто они спокойно отрицали свою ответственность или вину, чувствуя себя в праве ненавидеть других людей, включая собственные семьи, даже если трудности возникали явно по их собственной вине. Такой способ сохранить самоуважение в действительности ослаблял заключенного. Обвиняя внешние силы, он отрывал персональную ответственность не только за свою жизнь, но и за последствия своих действий. Обвинять других людей или обстоятельства за собственное неправильное поведение свойственно детям. Отказ взрослого человека от ответственности за собственные поступки шаг к разложению личности. Эмоциональные связи. Уже говорилось, что связи с семьёй были одной из сил, поддерживающих заключённых в волю к жизни. Но поскольку сам заключённый никак не мог влиять на сохранение этих связей, он жил в постоянном страхе. Страх подживался историями о жёнах, которые развелись со своими арестованными мужьями. Такое решение поощрялось СС или изменяли им. Тревога и раздвоение чувств были неразрывно связаны с получением письма из дома. Заключённые могли плакать, когда в письме рассказывалось, как родственники пытаются добиться их освобождения. Но в следующий момент они начинали ругаться, прочитав, что какая-то собственность была продана без их разрешения, пусть даже с целью купить для них свободу. Они проклинали свои семьи, которые, очевидно, считали их уже мёртвыми, раз распоряжались их собственностью без их согласия. Даже самое малое изменение в прежнем мире приобретало для заключённых огромную важность. Психологическая защита требовала избавиться от эмоциональных привязанностей. вызывающих чувство вины, огорчения, сильной боли. Поэтому человек эмоционально отдалялся от своей семьи и других людей из внешнего мира, к которым был сильно привязан. Но хотя эмоциональные привязанности и делали жизнь в лагере более сложной, отказываясь от них, подавляя или теряя, заключённый лишал себя быть, может, самого важного источника силы. Как и в других случаях, эмоциональная чёрствость возникала не только как спонтанная внутренняя защита, но и была результатом действия СС. Ну, во-первых, заключённому позволялось получать только два очень коротких письма в месяц. Очень часто, как наказание, обмен письмами прекращался, иногда на месяцы. Но даже если разрешение было, процедура переписки обставлялась так, что становилось страшно болезненно, и письма теряли цену. Через некоторое время начинало казаться, что вообще не стоит обращать слишком много внимания на вести из дома. Например, приходит СС-овец с большим мешком почты и читает имена заключённых, которым пришли письма. Окончив перечисление, он со словами: "Теперь вы свиньи знаете, что получили почту", сжигает весь мешок. Или иначе. Офицер СС говорит заключённому, не показывая самого сообщения, что его брат умер. Заключённый смиренно спрашивает, кто именно из его братьев Хумер. Ответ: Ты можешь выбрать, кто из них более подходит. И никакой другой информации по этому поводу за всё время заключения. Несмотря на постепенную утрату старых эмоциональных связей, замены им в лагере не было. Вся эмоциональная энергия уходила на борьбу за элементарное выживание. Уходящие связи не могли быть восполнены дружбой с другими заключёнными. так как сил для этого почти не оставалось. Зато было очень много возможностей для трений, если не для настоящей ненависти. Таким образом, семья оставалась чуть ли не единственным источником пополнения эмоциональных сил. Но всё снаружи и внутри лагеря способствовало эмоциональной изоляции, частичной потере памяти. Многие в лагере начинали забывать имена, места, события из жизни до заключения. Это вызывало у заключённых беспокойство, страх потерять память и даже рассудок. Страх усилился, если обнаружилось, что они не способны рассуждать объективно, что постоянно находятся во власти отрицательных эмоций, чаще всего тревоги. Поэтому они пытались как-то сохранить память и доказать себе, что еще не потеряли рассудок. Например, старались вспомнить школьные знания. Интересно, что лучше всего в подобных случаях вспоминалось некогда выученное наизусть, не имеющее никакого отношения к лагерной жизни. Проверяя память, заключённые пытались повторять имена германских императоров или римских пап, даты их правления и тому подобные вещи, заученные в школьные годы. Эти попытки в результате снова приближали их к детскому возрасту, к механическим, а не спонтанным действиям. Часто заключённые могли вызвать из памяти сведения, не имеющие никакого значения в данный момент. но были не в состоянии вспомнить крайне нужные факты, чтобы оценить ответственные моменты и принять правильные решения. Подобная ситуация потрясала их. Даже собственный ум, казалось, не мог им помочь. В памяти сохранялось только то, что когда-то велено было выучить, а не то, что люди хотели бы сохранить для себя сами. Анализируя подобные переживания, можно сделать важный вывод – То, что поддерживает в человеке уверенность в себе и истинную независимость, не является чем-то неизменным, а зависит от условий. Каждое окружение требует своих механизмов сохранения автономности, обеспечивающих жизненный успех в соответствии с критериями ценности данного человека в конкретной ситуации. Механическое запоминание поддерживало уверенность в себе и было признанием адекватности в школе, но не в лагере. сексуальная потенция. В лагере подавлялись и притуплялись всякие чувства, в том числе и сексуальные. Заключённые боялись стать импотентами и стремились проверить своё состояние в этом плане. Но в лагере было только два способа: гомосексуализм и мастурбация. Большинство предпочитало второй. Психологически это означало регресс к подростковому поведению, что приводило к усилению чувства вины и понижению самоуважения. За сексуальное излишество СС наказывала кастрацией или стерилизацией, но такие случаи были редки. Правда, эти угрозы использовали старики из зависти, подталкивая новичков к этой операции разговорами, что она производится над всеми вновь прибывшими. Кроме того, это была психологическая защита от вопроса, как человек может смириться с такой жизнью. Старики отвечали, что мол из-за кастрации они утратили мужество и способность к восстанию. Это было на руку иссесовцам, так как ослабляло у новичков волю к сопротивлению. Мечтания. Склонность старых заключённых к мечтам уже упоминалась. Добавлю, что они витали в мечтах почти беспрерывно, стараясь уйти от угнетающей действительности. Беда заключалась в том, что зачастую они теряли грань между мечтой и реальностью. В лагере постоянно возникали слухи об улучшении условий или скором освобождении. Их содержание во многом зависело от образа мыслей конкретного заключённого. Но несмотря на различия в деталях, почти все заключённые находили удовольствие в самом обсуждении слухов, часто принимавших форму коллективной грёзы или помешательства на двоих, троих, четверых и так далее. Доверчивость большинства заключённых простиралась далеко за пределы разумного, и её можно объяснить только необходимостью поддерживать моральный дух. Благоприятным слухам верили наперекор здравому смыслу, но и плохие слухи, подтверждающие чьё-либо полное уныние, в обычном для заключённого депрессивном состоянии, казалось, приносили временное облегчение. Некоторые слухи регулярно возрождались, хотя никогда не оправдывались. Например, одним из таких был слух о всеобщем амнистии по случаю пятой, седьмой или десятой годовщины Третьего Рейха, дня рождения Гитлера, победы на востоке и так далее. Сюда же можно отнести слухи типа, концентрационные лагеря должны перейти в ведомство Министерства юстиции, который собирается пересмотреть причины заключения каждого узника. Все лагеря вскоре будут закрыты и так далее. Противоположными по смыслу, но столь же достоверными были слухи о том, что все заключённые или определённые группы будут уничтожены в начале войны, в конце войны по какой-либо другой подходящей причине и так далее. Некоторое время люди уверили в эти фантазии и радовались хорошим слухам, но, убеждаясь в их ложности, чувствовали себя ещё хуже. Слухи придумывались для облегчения жизни, но в действительности они снижали человеческую способность правильно оценивать ситуацию. В сущности, это было проявлением общей тенденции к отрицанию реальности лагеря Нового мира. Грёзы и фантазии могли бы быть полезными, и вполне безопасным развлечением в тюрьме, даже в одиночном заключении. Но не в лагере, особенно если заключённые предавались им столь пылко, что это становилось опасно, воображая, будто их прежний мир не разлетелся в прах, что они ещё живут в старой обстановке. Люди забывали о лагерной реальности. Коварство такого хода от действительности заключалось в том, что это был ещё один путь не смотреть вокруг, не наблюдать за самому окружающее, не замечать Внутренняя защита опять-таки действовала в одном направлении с внешним нажимом привести заключённого в состояние пассивности. Деморализующее влияние на заключённых нередко оказывало и противоречивость многих мечтаний. Все заключённые ненавидели нацистский режим, хотя бессознательно и переняли некоторые его представления. Конец нацистского режима означал бы конец концентрационных лагерей, но конец режима означал и конец Германии. Для многих заключённых немцев это была слишком дорогая цена. В то же время существовала возможность, что прежде чем СС будет сметена, она успеет уничтожить всех заключённых. Перед заключёнными евреями стояла другая дилемма. До 1940 года многих из них выпускали из лагерей, если они соглашались немедленно эмигрировать. Постепенно становилось ясно, Евреев освобождали только тогда, когда нацистский режим чувствовал себя относительно сильным, и уничтожали в большом количестве, когда режим чувствовал себя под угрозой. Так что у заключённых евреев было с одной стороны страстное желание гибели нацистского режима, и в то же время до 1940 года, чтобы он оставался в силе, пока они не эмигрируют, или после 1940 года сохранился, чтобы удалось спасти себя и свои семьи. Подобные дилеммы, конечно, были неразрешимы и нарушали эмоциональное равновесие. Противоречивая же природа мечтаний и грёз, связанная с той странной действительностью, в которой жили заключённые, и заменявшая им точную оценку действительности, заставляла сделать ещё один шаг к детскому поведению. Отношение к хлебу. В лагере все силы души уходили только на поддержание жизни. Это была главная забота. Поэтому самым страшным преступлением, за которое наказывало и начальство, и сами заключённые, была кража хлеба. Хлеб ценился выше всего. Если качество другой пищи постоянно были жалобы, то на хлеб почти никогда. Кодекс чести заключённого требовал выдачи укравшего хлеб. Этим пользовались ССОВцы для сокращения численности в лагере. Кроме того, воры избить прямо в бараке и подвергнуться социальному остракизму. Был такой случай. Новичок в разговоре упомянул, что у него украли хлеб, и он знает, кто это сделал. Но это для него не критически, так как он может купить на имевшиеся у него деньги продукты в столовой. От него старики стали требовать, чтобы он назвал виновного. Он отказывался, говоря, что это пустяки, мол, укравший был голоднее. Ему стали угрожать расстрелом за укровательство и даже потащили, избивая к начальству. Но на полдороге, выплеснув гнев и устыдившись своего поступка, оставили и больше об этом не вспоминали. Этот случай показывает, как новичок пытался сохранить человечность, усвоенную на свободе. В лагере прощение кражи хлеба вело к физическому голоду, хотя противоположное отношение вызывало голод нравственный. Но в итоге большинство заключённых предпочитали с самоуважением кусок хлеба. Работах Особенно сложно было точно провести черту между внутренними и внешними условиями выживания в случае, когда системы защиты строились вокруг рабочей ситуации. Более того, не всегда было возможно сказать, когда отношение к работе было психологической защитой против распада личности, а когда внутренним принятием ценностей СС. Часть заключённых возмущалась тем, что их принуждают заниматься бессмысленным трудом. Но в то же время другие старались хорошо работать, укрепляя тем самым самоуважение, хотя обычно они обосновывали своё поведение как-то иначе, говоря, например, что производимые ими продукции служит всем немцам, а не только СС. Строительство зданий для СС сопровождалось спорами, надо ли строить хорошо. Новые заключённые были за саботаж, большинство старых за качественное строительство. Это вновь обосновалось тем, что здания могут быть использованы в Новой Германии. Старые заключённые объясняли, что неважно, кто в конце концов будет использовать результаты их труда. Важно хорошо работать, чтобы чувствовать себя человеком. Наконец, они заявляли, что любую работу, которую приходится делать, надо делать хорошо. Большинство старых заключённых понимало, что иначе они не смогут продолжать работать на СС. Некоторые даже утверждали, что добросовестная и качественная работа покажет СС, что вопреки её уверениям, заключённые не являются отбросами. Заключённые, делающие подобные заявления, до опасно близко подходили в своих представлениях к СС. Выбор тяжёлого физического труда в качестве основного наказания в концентрационных лагерях не был случаен. Немецкий рабочий класс, находясь под влиянием социалистических, коммунистических и наконец нацистских лозунгов, долгое время обвинял средний класс в том, что они не несут честной доли тяжёлой работы и считают физический труд унизительным. И если бы лагерная администрация была заинтересована в результатах труда заключённых, то и придирок со стороны СС-овцев во время работы было бы значительно меньше, так как слишком жестокое обращение снижало выход продукции. когда заключенных заставляли тащить тяжелые повозки вместо того, чтобы прицепить их к трактору. Это было неоправдано с точки зрения продуктивности, но все же некоторый интерес к конечному результату сохранялся. СС-овец смог, скажем, унизить и наказать заключенных, сделать работу более трудной, приказав им бросить лопаты и грузить песок в повозки руками. Однако повозка в конце концов должна была быть наполнена и доставлена туда, где был нужен песок. Поэтому, продемонстрировав свою власть и убедившись в должном подчинении, СС вельц приказывал взять лопаты снова. По-другому обстояло дело, когда вся работа планировалась как наказание. Тогда давались спортивные или бессмысленные задания. Тёмным туманным утром видимость была столь слабой, что СС не могла позволить заключённым покинуть огороженную территорию. Тогда всем командам, которые должны были работать за пределами лагеря, В ожидании улучшения видимости приказывали заниматься спортом. Занятия могли включать подтягивания, ползание на четвереньках и корки в грязи, снеге, на льду и так далее. Одновременно на плацу Бухенвальда лежали большие кучи гравия. Заключённых заставляли скатываться с них до тех пор, пока тела их не превращались в сплошную рану. Част такого спорта обычно была опаснее целого дня тяжёлой работы. Поэтому заключённые часто старались хорошо работать, надеясь на назначение в команду в результатах труда, которая была заинтересована СС. Однако существовало два исключения. Первое команды, где темп работы зависел от скорости машин, второе работы, для которых был установлен срок выполнения. Это всегда были самые страшные команды. В этой книге уже обсуждалось одно из противоречий современной технологии, что машины призванные улучшить положение человека, часто становятся его хозяином. В лагерях эта тенденция не сдерживалась гуманными соображениями или стремлением сохранить человеческую жизнь, и поэтому проявлялась явственнее. Например, скорость работы в кавеноломнях определялась темпом дробильного устройства. Это были воистину пожирающие людей машины. Говорят, что в Дахау эсэсовцы бросали заключенных в бетонную мешалку. Это действительно могло иметь место. Но ещё важнее, что ССы часто грозили наказать таким способом за плохую работу, а заключённые им верили. Работать при наличии контрольного срока было так же ужасно. Типичный пример участок железной дороги, который Гиммлер в 1943 году приказал построить между Бухенвальдом и городом Веймар. Меж дониме было около 13 км при разнице высот около 300 м. Гиммлер дал 3 месяца до первого пробного прохода поезда. Ответственный за проект офицер СС заявил, что это невозможно. Тогда его сместили и поручили проведение работ другому офицеру, заработавшему свою репутацию в Заксенхаузене. Он устраивал две смены по 12 часов, во время которых заключённых постоянно избивали и травили собаками. Эта команда буквально поглощала заключённых. Серьёзные несчастные случаи, на мелкие травмы внимание вообще не обращалось. Исчислялись десятками в день. Однако участок был закончен к сроку. Но как только по рельсам пошла первая тяжёлая машина, они просели. Частичный ремонт оказался недостаточным, и пришлось практически переделывать всё заново, что заняло 6 месяцев. Такова эффективность арабского труда. Суть работы в лагерях можно понять неверно, если допустить, что она была сама по себе невыносимой и являлась главной причиной высокой смертности. Наоборот, СС и КА сравнительно редко требовали невозможного, а труд был невыносим прежде всего из-за физического и психологического истощения заключённых. Плохое питание, недостаточный отдых и тому подобное делали вполне выполнимую работу смертельной. Работа была невыносимой также и потому, что отсутствовали какие-либо поощрения, имеющие место даже на самых механизированных предприятиях: жалованье, которое можно потратить с некоторой свободой, предвкушение продвижения по службе. Труд противоречил желаниям и ценностям заключённых, так как шёл на пользу мучителям, то есть был бесцельным, надоедливым, принудительным, невознаграждаемым, однообразным. Его результаты не приносили ни удовлетворения, ни признания. Анонимность, не привлекать внимания, быть незаметным один из основных способов выживания в лагере. Но именно этот способ более чем какой-либо другой помогал СС вывести массу по-детски покорных, легко управляемых существ. Подчинение всем командам и запретам было несовместимо с выживанием в лагере. Всё время что-то приходилось нарушать, но не попадаться. Это правило довольно быстро усваивали все заключённые, но его же внушала СС. Снова и снова все эссовцы, начиная с коменданта лагеря, повторяли: "Не смей выделяться, не смей попадаться мне на глаза". Таким образом, традиционных добродетелей хорошего ребёнка, типа "видим, но не слышим", было недостаточно. Заключённый должен был стать ещё более ребёнком. Его не только не должно быть слышно, но и не видно. Иму настолько нужно было слиться с массой и в такой степени лишиться индивидуальности, чтобы ни на миг не выделиться из толпы. Случаев, подтверждающих пользу такого поведения, было множество. Например, во время утреннего построения начальники помещений и блоков, и ещё хуже СС, вымещали свою злобу прежде всего на тех, кто стоял поближе. Если они могли придраться к чистоте обуви или одежды, или считали, что кто-то плохо стоит по стойке смирно, то раздавали тычки и удар в основном тем заключенным, до кого можно было добраться, не ломая строя. Опасность была меньше, когда со всех сторон тебя окружали другие заключенные. Поэтому обычно построение сопровождалось дракой за наименее заметное место в строю. Были и другие причины спрятаться среди людской массы. Стоя впереди, нельзя было не видеть того, что происходило на плацу. Здесь... Там, везде начальники эссов оскорбляли и били всех, кто шевелился или выступал из строя. Не видеть всего этого было не только безопаснее, но и избавляло от бессильной ярости, клокотавшей внутри. Построения иногда длились часами, если не всё сходило по счёту, если зимняя темнота или густой туман не позволяли выйти на работу. Всё время заключённых заставляли стоять строго по стойке смирно. Людей внутри строя было труднее проверить. Они могли позволить себе стоять вольно, а то и скоротать время за разговором. Каждое утро после построения заключённые, не имевшие определённого рабочего задания на этот день, бежали в страхе через плац, чтобы побыстрее присоединиться к большим группам таких же заключённых. Быстрота была необходима, ибо истощенный заключенный с шаркающей походкой привлекал внимание, и его как негодного могли определить в самую плохую команду. С таким же успехом его могли просто прикончить, считая обузой для лагеря. Шансы избегнуть подобной участи повышались, если удавалось быстро затеряться в толпе. Стать невидимым – первое правило самозащиты в любой ситуации. Но потребность чувствовать себя невидимым не сводит человека до состояния ребенка, который прячет свое лицо от испуга. Анонимность была способом борьбы с лагерными опасностями. Но она же означала, что человек сознательно старается избавиться от своей индивидуальности и инициативности, столь нужных в постоянно меняющихся лагерных условиях. Если нет воли, то не нужно подавлять собственные желания. Если отсутствует индивидуальность, то её не придётся прятать, не придётся бояться, что в любой момент она может заявить о себе и привести к гибели. Анонимность давала относительную безопасность, но вела к утрате собственной личности. Когда же возникшая вдруг ситуация требовала ясного понимания, независимости действия, наконец решения, тогда и те, кто жертвовал личностной ради сохранения тела, оказывались наименее спасовными, остаться в живых. Несмотря на уплаченную огромную цену, пробуждение в лагере, тяжелейшим испытанием для человека в лагере становилась его собственная агрессивность. Преодолеть её было намного сложнее, чем противостоять враждебности со стороны других заключённых. Любое твоё слово или поступок моментально вызывали возражение или сопротивление либо охранников, либо других заключённых. В результате заключённые постоянно находились в состоянии жесточайшего раздражения. Процедуры утреннего подъёма в лагере иллюстрируют это неотступное давление окружающей обстановки, направленное на разрушение каждого человека как личности. Каждое утро заключённых будили задолго до того, как они успевали отдохнуть. В Дахау сирена ревела летом в 3:15 утра, зимой немного позже. После этого полагалось около 45 минут на уборку. В нормальных условиях времени кажется вполне достаточно. Однако в лагере всё иначе. Сразу после сирены начиналась ожесточённая борьба между заключёнными за то, чтобы успеть сделать все необходимые дела в отведённое время. Первое ощущение нового дня. Мы существуем, чтобы подчиняться. Спущенные сверху правила важнее естественной потребности позаботиться о своём теле. Как и во многих других случаях, дружеская взаимопомощь и поддержка начальников помещений и блоков приобретали очень большое значение. Но в данный момент существовавшая довольно часто кооперация между немногими друзьями была обычно неэффективна на фоне дикого беспорядка, царившего среди остальных. В эти крайне напряжённые моменты старым уже опытным заключённым всегда мешали и новенькие, и те, кто так и не смог приспособиться к строгой дисциплине. Утренний период проходил организованно, без напряжения, без беспокойства, драк и разного рода других проявлений взаимного раздражения, лишь в некоторых блоках, где жили старые заключённые, провевшие годы в лагерях, или там, где командовали приличные начальники. Выполнение всех необходимых задач в отведённое время требовало от каждого заключённого большого опыта и умения, и даже несколько медлительных или неумелых людей расстраивали весь процесс. Необходимая снаровка достигалась только после сотен повторений и только при условии хорошего здоровья, а в большинстве бараков таких условий не было. Создавалась ситуация, когда заключённые восставали друг против друга без единого слова СС, требовшие лишь абсолютного порядка и чистоты в бараках. Эти требования порядок и чистота были вообще одним из тяжелейших лагерных мучений, усугублявшихся постоянным страхом наказания за чужие упущения. Две основные утренние задачи – застелить постель, если такова и имелась, и убрать свой шкафчик. Первая из них была столь сложна, что иногда заключенные предпочитали спать, приткнувшись где-нибудь в углу, боясь смять хорошо застеленную постель, которую не удастся утром восстановить. Уборка кровати даже у опытного и ловкого человека занимала 10-15 минут. Некоторые так и не смогли научиться этому искусству, особенно те, кто был постарше и не умел баронсировать на краю нижней полки, застилая верхнюю. Как только звучала сирена, раньше свет был погашен, и делать что-либо было вообще невозможно. Заключенные выпрыгивали из коек, и спавшие в верхнем ряду начинали процедуру. Им не наедали соседи снизу, требуя не уродовать их матрасы, хотя избежать этого было практически невозможно. Они все время торопили верхних с... спеша на часть свою уборку. То же самое делали и соседи сбоку, так как при уборке одной из постелей можно было легко повредить соседнюю. От заключённых требовалось, чтобы соломенный матрас был взбит и выровнен так, чтобы в результате его бока стали прямоугольными, а поверхность ровной как стол. Подушка, если таковая имелась, должна была располагаться сверху матраса в виде идеального куба. Подушка вместе с матрасом покрывались бело-голубым клетчатым покрывалом. Клетки были довольно мелкими, но всё равно требовалось расположить их в строгом соответствии с формой подушки и матраса. Для усложнения дела эти требования распространялись на весь ряд нар и матрасов. Некоторые сесссоцы для проверки углов и прямых пользовались измерительными линейками и уровнями, другие стреляли поверх кровати. Если кровать заключённого не была в абсолютном порядке, он жестоко наказывался. Если недостатки находились у нескольких, страдало всё подразделение. Многим заключённым, так и не научившимся застилать свою кровать, приходилось каждый день платить деньгами, работая или пищать тем, кто соглашался это делать за них. Подобный способ давления был ещё одним средством заставить человека действовать с механической аккуратностью автомата, сравнимой с другими в скорости и эффективности. Он не позволял человеку делать хоть что-то в соответствии со своим внутренним ритмом и желанием. Всё регулировалось извне так, чтобы не допустить какой-либо самостоятельности со стороны заключённого. Мыться несколько лишних минут значило обычно не успеть почистить зубы, выпить утренний кофе или сходить в туалет. Вторая попытка застелить постель при неудачной первой могла быть сделана только за счёт умывания и кофе. Заключённым разрешалось пользоваться туалетом и умывальной комнатой только первые полчаса после подъёма. Позже, обычно до вечера, они уже не имели возможности сходить в туалет. И было абсолютно необходимо облегчиться до выхода из барака. В среднем 6-8 открытых уборных приходилось на 100-200 человек. В условиях лагеря страдающих, как правило, расстройства пищеварения. Заключённые, едва кончившие воевать друг с другом по поводу уборки кровати, набрасывались на тех, кто, как им казалось, слишком долго сидел в туалете. Наблюдение друг за другом в такой ситуации тоже явно не способствовало взаимному расположению. Так начинался любой день. Борьба каждого заключённого со всеми остальными возникала ещё до восхода солнца, до появления в лагере охраны. Даже отсутствующий невидимый СС уже сеяло вражду в массе людей, неспособных преодолеть свою злость и разрушаемых этой неспособностью. Мишени для злости Направлять свою агрессивность на тех, кто на самом деле его вызывал, СС и начальников заключенных, в лагере в насильно самоубийству, следовало искать другой выход. Некоторые заключенные винили во всем внешние обстоятельства, но это приносило мало облегчения, так как внешний мир был недосягаем. Оставались лишь окружающие товарищи по несчастью. Но круг общения был столь ограничен, что каждый раз злоба, направленная на кого-либо из окружения, порождала ответную агрессию, которую в свою очередь нужно было как-то разряжать. Вдобавок обычно возникало и чувство вины, так как каждый понимал, что другие заключённые страдают не меньше. Для того, чтобы сублимировать копившуюся враждебность или как-то трансформировать её, не было сил. Ее можно было подавлять, и некоторые заключенные пытались это сделать. Но и подавление требовало слишком много эмоциональной энергии и решимости. Даже если они в какой-то момент и появлялись, то быстро уходили на новые вспышки злости и раздражения. Эта постоянно возникавшая потребность разредить напряженность может частично объяснить ожесточенность заключенных по отношению друг к другу, Внутри лагерную борьбу между различными группами, жестокость к шпионам, рукоприкладство начальников заключённых. Был только один более или менее открытый выход агрессивность по отношению к членам меньшинств. Сначала к ним относили только заключённых евреев, позже людей и других национальностей. Они не могли ответить на агрессию контрагрессией, так как их положение было много хуже. Заключённые немцы, которые не могли не видеть действительного положения вещей, оправдывали своё поведение, принимая российские взгляды. Проекция. Агрессивность по отношению к меньшинствам всё же не была выходом для всех заключённых. Одни сами принадлежали к таким группам, другие не могли считать её правомерной ни для СС, ни для себя. Им оставалось экстраполировать свою агрессивность, перенося её на эссесовцев. Это в какой-то степени уменьшало их ненависть и в то же время защищало от прямых агрессивных действий по отношению к врагу, чью как казалось сверхъестественную силу они постоянно чувствовали на себе. Заключённо было необходимо считать СС всемогущие, чтобы сдерживать себя. Реальная проверка могла бы разрушить эту иллюзию, но её нужно было избегать любой ценой, так как любая попытка угрожала жизни Все эти противоречия и сложные взаимодействия внутренней конструкции с реальностью почти неизбежно приводили к каким-то нарушениям психики. Система защиты строилась на инфантильных чувствах страха и ярости, реакции заключенного на то, что его заставляют быть инфантильным. Эти чувства переносились на абстрактных эсэсовцев. И вся система защиты противостояла реальному, ничем не ограниченному могуществу эсэс. реальная беспомощность, необходимость блокировать любые порывы отвстить, потребность сохранить самооценку эти чувства лежали в основе создания образа палача. Многие, прошедшие школу дискриминации, замечали: жертвы часто реагируют столь же неправильно, сколь и агрессор. На это обращают обычно меньше внимания, потому что, во-первых, защищающийся легче оправдать, чем обидчика. И во-вторых, допуская, что реакция жертвы прекращается вместе с агрессией, вряд ли такой подход помогает преследуемому. Конечно, главное для него прекратить преследование, но именно это маловероятно, если он не поймёт самого феномена преследования, не поймёт, насколько тесно психологически связаны жертва и палач. Позвольте привести в качестве иллюстрации следующий пример. В 1938 году польский еврей убил фон Ратта, немецкого аташе в гв Париже. Гестапо, воспользовавшись этим событием, усилило репрессии против евреев. В частности, появился приказ, запрещающий в концлагерях оказывать евреям медицинскую помощь во всех случаях, кроме производственных травм. Почти каждый заключённый страдал от обморожения, которые часто приводили к гангрене, а затем и к ампутации. Чтобы избежать этого, нужно было обратиться в лазарет, допуск в который зависел от прихоти особого эссесовца. У входа заключённый объяснял характер своего заболевания этому эссесовцу, который решал лечить его или нет. Я тоже был обморожен. Сначала я не пробовал добиваться медицинской помощи, зная, что другие заключённые евреи получали оскорбления вместо лечения. В конце концов дела стали плохи, дальнейшее промедление могло привести к компатации. Я решил попытаться. Около лазарета я увидел довольно большую группу заключённых, в том числе и евреев с сильными обморожениями. Обсуждались главным образом шансы попасть в лазарет. Почти все евреи детально планировали свой разговор с СС-совцем. Кто-то хотел сделать акцент на своей службе в армии во время Первой мировой войны, на полученных ранах и знаках отличия. Другие собирались продемонстрировать тяжесть обморожения или рассказать какую-нибудь небылицу. Большинство, похоже, было убеждено, что эссеист не поймёт их ухищрений. Спросили о моих планах Не имея ничего определённого, я сказал, что буду действовать исходя из того, как обойдётся СС-овец с другими заключёнными евреями с обморожениями, подобными моим. Я усомнился, правильно ли вообще следовать заранее составленному плану, ведь трудно предвидеть реакцию незнакомого человека. Заключённые реагировали на мои слова так же, как и раньше в подобных случаях. Они стали настаивать на том, что все СС-овцы похожи друг на друга, злобные и глупые. В соответствующих выражениях меня обругали за нежелание поделиться своим планом или воспользоваться чужим. Их злило, что я собирался встретить врага без подготовки. Ни один из людей, стоявших впереди меня, не был допущен в лазарет. Чем больше заключенный упрашивал, тем раздраженнее и злее становился эсэсовец. Проявления боли доставляли ему удовольствие, истории о предыдущих заслугах перед Германией раздражали. Он высокомерно заметил, что его евреи не проведут, и что прошло, к счастью, то время, когда евреи могли чего-либо добиться своими жалобами. Когда подошла моя очередь, он рявкнул. «Единственная причина допуска евреев в лазарет — травма на работе. Знаешь ли ты это?» Я ответил. «Да, я знаю правила, но не могу работать, пока мои руки покрыты омертвевшими тканями. Так как ножи нам иметь не полагается, я прошу их срезать». Я старался говорить сухо, избегая при этом заинтересованности или высокомерия. एसएसвиц ответил: "Если это всё, что ты хочешь, я сделаю сам". И он начал тянуть загноящуюся кожу, но она не отходила так легко, как он, вероятно, ожидал, и в конце концов он махнул мне, чтобы я зашёл в лазарет. Внутри он бросил на меня злорадный взгляд, толкнул в комнату и велел заключённому санитару обработать рану. Во время процедуры охранник пристально следил за мной, но я оказался в состоянии скрыть боль. Как только всё было срезано, я собрался уходить. СС-овец удивился и спросил: "Почему я не жду дальнейшего лечения?" Услышав мой ответ, я получил всё, что просил. Он велел санитару в виде исключения обработать мою руку. Когда я вышел, он позвал меня назад и выдал карточку, дающую право на посещение лазарета и лечение, минуя проверку на входе. Психология жертвы. Этот случай может служить отправной точкой для анализа такого широко распространённого в лагерях вида психологической защиты, как дискриминация меньшинства. Естественно, агрессор-жертва прибегает к такой защите по разным причинам. Как отмечают многие исследователи, агрессор защищает себя большей частью от опасности, источник которых в нём самом. Жертва же противостоит в основном окружению, спасается от преследования. Однако со временем зачастую защитные реакции тех и других начинают всё более зависеть от внутренних причин, подчиняются внутренним импульсам, хотя люди продолжают думать, что причина только вовне. С этого момента действия обеих сторон приобретают общие черты. Например, и евреи, и сеса совели себя в каком-то смысле как параноики. И первые, и вторые считали людей из другой группы нездерженными, неинтеллектуальными, даже садистами и сексуальными извращенцами, вообще представителями низшей расы. Они обвиняли друг друга в стремлении только к материальным благам и пренебрежении к идеалам, моральным и интеллектуальным ценностям. Вероятно, и у тех, и у других были основания так думать, но странное подобие взглядов говорит о том, что обе группы пользовались аналогичными механизмами защиты. Более того, подход был настолько стереотипным, что мешал реалистичной оценке какого-либо члена другой группы, а значит и собственной ситуации. К несчастью, членам меньшинств, в моём примере евреям, здравомыслие было куда нужнее. Я не раз поражался нежеланию большинства узников лагеря принять тот факт, что враг состоит из индивидуальностей. Причём заключённые имели достаточно близкий контакт со многими СС'цами, и вполне могли бы заметить большие различия между ними. Евреи понимали, что СС создала для себя бессмысленную и стереотипную фигуру еврея, предполагая, что все они одинаковые. Зная, насколько неверна эта картина, они однако сами делали аналогичную ошибку, оценивая СС'цев. Почему же заключённые не принимали во внимание индивидуальные различия между СС'цами? Что мешало им, скажем, взять в расчёт личный состав солдата? Можно ответить на эти вопросы, если вспомнить их ярость по поводу отсутствия у меня предварительной подготовки. По-видимому, люди испытывали некоторые ощущения безопасности и эмоциональное облегчение от своих, пусть предвзятых, но более или менее разработанных планов. Но планы строились по предположению, на предположении, что все офицеры СС реагируют одинаково. Любое же сомнение, нарушающее стереотип, вызывало страх. Казалось, что планы не будут иметь успеха, что придётся встретиться с опасной ситуацией безвооружённым, в жалком состоянии страха и неизвестности. Заключённые не хотели и не могли выдержать этот страх, поэтому они убеждали себя в том, что могут предвидеть реакцию ССОВца и следовательно планировать свои действия. Настаивая на индивидуальности каждого ССОВца, я угрожал иллюзии их безопасности. Ответом на угрозу и была их злобная реакция на мои слова. Все охватывающая тревога, без сомнения, главная причина стереотипного мышления заключённых, но была и другая, тоже весьма важная. Такие характеристики ССОВцев, как неинтеллигентность, малообразованность и тому подобное, верны для отдельной части рафсс. приписывались всем, потому что иначе не так-то просто было пренебречь презрением СС к заключенным. Можно не считаться с мнением глупой или безнравственной личности, но если о нас плохо думает умный и честный человек, наше самолюбие под угрозой. Значит, агрессор всегда должен считаться глупым, чтобы заключенный сохранял хотя бы минимальное самоуважение. К несчастью, заключенные находились во власти СС. Смеять себя, в принципе, достаточно опасно для чувства самоуважения. Ещё хуже унижаться перед человеком, которого считаешь плохим. Перед заключёнными всё время вставала дилемма: либо эссесовцы по меньшей мере равны им, скажем, по уму, тогда обвинения в адрес заключённых имеют какой-то смысл, либо они дураки, и их обвинениями можно пренебречь. Но тогда заключённые оказывались в подчинении у людей ниже себя. Они так считать не могли, если хотели сохранить внутреннее равновесие. Многие приказы СС были неразумны и аморальны, но в то же время СС обладала реальной силой, которой заключённые были вынуждены подчиняться. Заключённые решали этот конфликт, считая ССсовцев чрезвычайно низкими людьми по интеллекту и морали, но признавая в них очень сильного противника. ССсовцы наделялись при этом даже какими-то нечеловеческими чертами. Тогда узники могли, не теряя самоуважения, простить себе неспособность противостоять нечеловеческой жестокости всемогущего противника. В лагере заключённые контактировали с СС достаточно часто, но понять, что же на самом деле творится в головах охранников, было трудно. Единственный путь, который помогал понять и объяснить действия СС, это использовать собственный опыт. Поэтому заключённые переносили на СС-овцев большинство, если не всё, отрицательных мотиваций и черт характера, которые они знали. Они приписывали им всё, что считалось злом, делая таким образом СС ещё более могущественными и устрашающими. Такой перенос мешал заключённым хоть в какой-то степени видеть в СС-овцах реальных людей. Они становились воплощением чистого зла. Поэтому эссовцы представлялись заключённым более жестокими, кровожадными и опасными, чем вообще может быть человек. На самом деле, многие из них действительно были опасными, некоторые жестокими, но только очень немногие извращенцами, тупицами, жаждущими крови или убийцами-маньяками. В действительности они убивали или калечили только по приказу, либо когда считалось, что этого ждёт начальство. Но вымышленные СС-совесть жажда лубисто всегда и при всех обстоятельствах. Следовательно, страх перед СС во многих случаях был необоснован и не нужен. Но большинство заключённых избегали встреч с СС любой ценой, зачастую рискуя даже больше, чем при контакте. Например, некоторые заключённые бросались прятаться, когда им приказывалось предстать перед СС. Забегство их всегда жестоко наказывали, часто расстреливали. Если уже заключённый являлся по приказу, наказание никогда не было столь тяжёлым. Удивительно, но даже самоубийцы не пытались сначала прикончить кого-либо из охраны. По-видимому, действовал сложившийся стереотип СС, но чаще, потеряв интерес к жизни и исчерпав жизненные силы, они не находили достаточных сил даже для мести. Принцип экономии психики требует чтобы процессы компенсации и защиты обеспечивались по возможности одной психологической структурой, а не несколькими, пусть скоординированными. С этих позиций могущественная фигура вымышленного СС-совца также вполне подходила для самооправдания. Подчиняясь громадной силе СС, заключённый мог продолжать ощущать себя личностью и даже утешаться чувством некоторой ограниченной безопасности, которое являлось следствием полного подчинения. И таким извращённым образом как бы разделять могущество СС. Подобный способ поддержки был очень ненадёжным и временным. Кроме того, жизненная энергия, потраченная на подобную психическую проекцию, составляла существенную часть общего запаса жизненных сил, в то время как более всего они были нужны для осознания реальности и для борьбы с врагом. Преследователь Преследователь-жертва тоже казалась гораздо более опасной, чем была в действительности. Стремясь избавиться от внутреннего конфликта, эссесовцы наделяли заключённых своими собственными отрицательными качествами, создавая стереотип. Например, еврей. Антисемит боится ведь не какого-то конкретного еврея, а стереотипа, в котором как бы сконцентрировано всё нехорошее, что есть в себе человек. Качества, вменявшиеся в вину евреям, были именно теми качествами, наличие которых у себя СС старалась отрицать. Но вместо того, чтобы преодолевать свои недостатки, СС боролась с ними, преследуя евреев. Чем сильнее заявляли о себе отрицательной наклонности, тем яростнее было преследование. Антисемитам приходилось смотреть на евреев как на очень опасных людей. И следовательно, они действовали точно так же, как заключённые, создающие искажённый образ СС. СС не могла, конечно, считать, что ведёт войну на уничтожение с беспомощным меньшинством. Для оправдания своей жестокости СС-овцы должны были уверить в могущество групп, попавших в заключение, и в опасный заговор против гитlerской системы, а следовательно и против СС. Самооправдание принимало форму обвинений, которые в своей даже самой мягкой форме включали пункты расовой неполноценности малых групп, угрожающей чистоте крови преследователей. Самым большим привлечением была убеждённость СС в существовании международного заговора еврейской плутократии, ведущей борьбу против Германии. СС не могла привести насколько-нибудь ощутимые доказательства существования могущественной организации, так как у евреев не было ни армий, ни флота, они не занимали лидирующего положения среди великих наций. Поэтому существование тайной организации следовало постулировать, что и СС и делала. Здесь снова обнажаются механизмы, обуславливающие этот вид преследования. Стремясь обосновать наличие тайного заговора, Антисемиту поддаляется больному параноику. Тот факт, что никто другой не признаёт существование его врагов, больной считает доказательством их коварства. Чем жёстче действует преследователь, тем сильнее для оправдания своих действий он должен верить в опасность жертвы. Чем больше он в неё верит, тем сильнее беспокойство, толкающее его на ещё большую жестокость. Таким образом замыкается порочный круг, и гонения возобновляются снова и снова. Существовали и другие причины, по которым особенно удобно было приносить собственные подавляемые наклонности на заключённых евреев. Наклонности, которые подавляются с трудом и должны подвергнуться переносу, чтобы не привести к внутреннему конфликту этого внутреннего врак личности. Евреи же, хотя и внешний врак и удобный объект для переноса, но в то же время врак, живущий внутри общества, с которым он как бы и не слился полностью. Здесь напрашивается сравнение с инстинктивными наклонностями. Они хотя и являются частью личности, но осуждается сознанием. Некоторые качества, которые часто приписываются евреям-антисемитами, и не только СС, и используются для оправдания своего отношения к ним, разоблачают подобный подход. А антисемиты поразглашают, что евреи хитрые, коварные, предприимчивые и делают все из-под тяжка. Но представь себе, как порочные инстинкты сопротивляются подавлению. В своей жажде самоудовлетворения они сначала пытаются потеснить совесть человека так, чтобы она их не блокировала. Если совесть или самоуважение запрещают удовлетворение прямым путём, а социальные или подавляемые совестью наклонности всё же ищут удовлетворения окольными путями, стараясь как-то перехитрить совесть. Некоторые из таких путей вполне могут быть названы коварными. Теперь мы снова можем вспомнить охранника СС у входа в лазарет и попробовать понять, почему он обошелся со мной иначе, чем с другими. Можно предположить, что он действовал, исходя из собственного понимания и стереотипа еврея. Он был склонен верить, что все евреи – трусы и жулики. Заключенные же, желая попасть в лазарет, пытались убедить пропустить их вопреки приказу, рассказывая неправдоподобные истории. Это соответствовало его ожиданиям. Охранник предполагал, что евреи будут плакать, жаловаться и стараться любым способом заставить его нарушить правила. Поэтому подойти к нему с доводами, которые совершенно очевидно хорошо продуманы, а сначала поступить в соответствии именно с этими предположениями. Стереотип хитрого еврея создание антисемита. Если евреи действительно провели бы эссовцев, это означало бы, что он обманул собственную химеру. Ведь дурные наклонности субъекта проецируются на кого-либо с целью избавиться от них и почувствовать себя в безопасности. Вот почему Эссель не мог допустить обмана и столь резко реагировал на все попытки упрасить его. Возможно, также он знал, что не столь умён, как многие заключённые, поэтому его бесило умение, с которым были составлены их истории. Ум заключённых угрожал его гордости, и он должен был доказать себе, что его всё равно не проведёшь. Когда евреи взывали к его жалости, угроза для него была ещё больше. В соответствии с идеалами СС, ему приходилось подавлять все человеческие чувства. И каждый, кто пытался пробудить в него жалость, угрожал его самооценке как образцового солдата СС. В ставке на жалость он тоже ждал. Только те, кто видел резкую реакцию человека, которого просят уступить подавляемому желанию, могут полностью понять тревогу охранника, почувствовавшего некоторую жалость к своей жертве. Эта тревога проявлялась в агрессивности по отношению к заключённым, пытавшимся вызвать у него жалость. Агрессивность более чем что либо другое обнажала спрятанные глубоко внутри человеческие чувства, которые СС всегда старался подавить, проявляя показную жестокость. Возможно, здесь уместно сделать общее замечание по поводу жестокости СС. Настоящий СС ведь садист получал удовольствие либо причиняя боль, либо по крайней мере доказывая свою способность её причинить. Призывы к состраданию в значительной мере способствовали этому удовольствию, поскольку он получал удовольствие от реакции заключённого. У него не было причин быть ещё жёстче. Садисту достаточно продолжать мучить заключённого. Но если Эссес весь просто выполнял предписанный ему долг и при этом столкнулся с просьбами, вызывающими у него жалость, он приходил в бешенство. Заключённый затрагивал его чувства, провоцируя конфликт между желанием выполнить свой долг и ощущением, что нехорошо так обращаться с людьми. Проявляя жестокость, Эссес пытался снять этот конфликт, давая в то же время выход своей ярости. Чем больше заключённый затрагивал чувства эссесовца, тем злее тот становился и тем сильнее проявлялась его злость. Я не пытался зазывать к состраданию эссесовца у входа в лазарет, и тем избавил его от внутреннего психологического конфликта. Я не сделал попытки провести его, проявив умственное превосходство, и это не соответствовало его ожиданиям. Подтвердив своё знание правил, я ясно показал, что не пытаюсь его обмануть. Я не старался воспользоваться его доверчивостью, рассказывая трогательные истории. Изложение дела носило характер приемлемый для эссесовца. Отвергнуть заключённого, ведущего себя таким образом, значило отказаться от собственной системы ценностей, принятого образа действий и мышления. Это он либо не мог, либо не чувствовал необходимости делать. Поскольку моё поведение не соответствовало ожиданиям Он не смог использовать известные ему способы подавить сострадание, и я не вызвал тревогу. Однако он продолжал следить за мной во время моего лечения, видимо, ожидая, что рано или поздно я стану вести себя в соответствии с привычным стереотипом еврея, и тогда нужно будет защищаться от ужасной силы, которой он ранее надел этот образ. Таким образом, большинство контактов заключённых с СССР один на один превращались в столкновение стереотипов. особенно если СС имела дело не со своими соотечественниками, а с евреями, русскими и так далее. Но противостояние одной иллюзорной системы другой делало невозможным реальный контакт между реальными людьми, и шансы у заключённых были при этом всегда плохи. Дружба только немногие заключённые, только недавно попавшие в лагерь, хотели работать вместе со своими друзьями или с соседями по бараку. Большинство, казалось, стремятся к, возможно, более широкому общению и избегая слишком глубоких привязанностей. Однако, как правило, заключенные жили достаточно обособленно и общались лишь с узким кругом людей. В своей части барака каждый заключенный, хотевший выжить, имел где-то от трех до пяти товарищей. Разумеется, это были не настоящие друзья, скорее компаньоны по работе, а точнее по нищете. Остальные были просто знакомыми. Но если не считать любит компания, то с дружбой всё обстоит иначе. Истинные привязанности не росли на бесплодной почве лагеря, питаемой только расстройствами и отчаянием. Чтобы сохранить хоть бы и видимость товарищества, лучше было его лишний раз не испытывать. Даже при самых благих намерениях оно постоянно находилось под угрозой, поскольку любое разочарование вымещалось на ближайших соседех, причём реакция часто была подобна взрыву. Человеку становилось легче, он снимал раздражение, накопившееся на работе, если мог рассказать о нем своим товарищам в бараке. Но далеко не всегда им хотелось слушать про чьи-то неприятности, ибо они сами недавно испытали такие же. После вечера, ночи и утра в бараке заключенный был рад встретить новые лица и новых людей, желающих выслушать его жалобы на начальников барака и на отсутствие товарищества между людьми, с которыми он живет. Люди готовы были его выслушать, если он в свою очередь слушал их. На работе, как и в бараке, даже самое небольшое раздражение так же легко приводило к взрыву. Во всяком случае, после десяти и более напряжённых часов работы каждому хотелось поскорее избавиться от надоевших лиц, не слышать повторяющиеся шутки, непристойности, не сочувствовать всем тем же недугам. Его возвращение в барак, где атмосфера оказалась не столь напряжённой, как в рабочей команде, снова на какое-то время приносило облегчение. Вообще говоря, в лагере не было ничего хуже, чем попасть в окружение пессимистов, поскольку среди них очень трудно поддерживать своё моральное состояние. Угнетающие действовали также люди, которые постоянно жаловались на мелочи, совершенно не понимая, где они находятся. В лагере почти полностью отсутствовали те пусть внешние проявления вежливости и доброты, которые в обычной жизни делают терпимым даже негативные отношения. Ответы всегда облекались в наиболее грубую форму. Редко слышалось спасибо, обычно только идиот, пошёл к чёрту, заткнись, а то и хуже, даже при ответе на самый нейтральный вопрос. Люди не упускали любую возможность выплеснуть своё скрытое раздражение и злость. что давало им хоть небольшое облегчение. Если человек ещё мог что-то чувствовать, значит, был жив, не уступил всему и всем, ещё не стал мусульманином. Оскорбляя или обижая кого-то, узник доказывал себе, что он ещё имеет какое-то значение, способен произвести эффект, пусть даже болезненный. Но таким образом опять же делался шаг к сближению с СССР. Разговоры Когда разговор был возможен, он, как и любой поступок в лагере, мог облегчить жизнь, либо сделать ее невыносимой. Темы разговоров были столь же разнообразны, сколь и заключенные, но всегда присутствовала тема освобождения у новеньких и детали лагерной жизни среди старых заключенных. Чаще всего говорили о еде, вспоминали о том, чем наслаждались до заключения и мечтали о разных блюдах, которые съедят после освобождения. Разговоры о том, что можно получить или купить сегодня в лагерном магазине, длились часами. Почти с той же серьёзностью обсуждались навеждые слухи об улучшении питания. Несмотря на повторение, подобные разговоры почти всегда преобладали, как будто мечты о еде могли заменить саму еду, уменьшить постоянное чувство голода. Эти несбыточные и инфантильные мечты усиливали внутреннее смятение. Самолюбие людей, гордившихся что той своих интересов, сильно страдало, когда обнаружилось, насколько они поглощены проблемой еды. Они пытались с этим бороться, принуждая себя к интеллектуальным разговорам и стараясь отгнать тоску. Но отсутствие внешних стимулов, безнадёжность и угнетающий характер общей ситуации быстро истощали их интеллектуальные ресурсы. Обычно люди снова и снова повторяли одни и те же истории, досаждая слушателям и доводя их порой до тупения. Даже в благополучных командах, например, штопальщиков носков, где заключённые во вполне комфортабельных условиях сидели за столами и спокойно выполняли очень лёгкую работу, редко случалось, чтобы двое заключённых говорили о чём-либо по-настоящему интересном хотя бы несколько часов. Многознающие и высокопрофессиональные люди иногда стремились поделиться своими знаниями, но быстро уставали, когда обсуждение каких-либо проблем, скажем, медицины или истории, прерывалось вдруг слухом о том, что в лагерном магазине появились сардины или яблоки. После нескольких подобных опытов заключённый понимал, что еда значит для всех, причём ему приходилось признать, что и для него тоже значительно больше, чем работа и его жизни, и постепенно он переставал о ней говорить. Из-за подобных ситуаций и общей угнетающей атмосферы обычные интеллектуальные разговоры наскучивали и прекращались после двух-трёх недель общения одних и тех же людей. Потом и сами заключённые впадали в депрессию. Всё, имевшее ещё недавно такое значение, вдруг начинало казаться скучным и неважным. Иногда человеку хотелось поговорить о своей жене и детях, но незабвенно ему со злобы приказывали заткнуться. Ибо такой разговор вызывал у кого-то невыносимую тоску. Эти и многие другие причины ограничивали общение. Заключённые знали, как быстро исчерпывает себя любой разговор, превращаясь из средства против скуки и депрессии в свою противоположность, и всё же разговор оставался наиболее приемлемым способом времяпровождения в лагере. Баланс сил. В конечном счёте, рассказ о самозащите заключённых в концентрационных лагерях Это не только перечисление различных попыток, приведших в итоге к прямо противоположным результатам. Несмотря на совершенно неблагоприятные условия, иногда между людьми всё же возникала дружба. Стремясь сохранить самоуважение, заключённые часто стремились к обмену мнениями, взаимному обучению и стимулировали друг у друга желание читать. Стремление защитить друзей с помощью организации заключённых и сотрудничаться с СССР уже рассматривались выше. Здесь следует сказать, что несмотря на свой саморазрушающий характер, эти организации, возможно, всё же спасли некоторых заключённых, принеся в жертву других. Позиция властей была такова, что малые преимущества для некоторых должны были оплачиваться многими услугами СС. Типичный пример эксперимента над людьми. В заключённые, принимавшие в них участие, помогали убивать сотни людей. Но они не могли при случае спрятать на несколько дней обречённого или спасти друга, заменив его другим заключённым. Внутри столь жёсткой системы, как концентрационный лагерь, любая защита, действующая в рамках этой системы, способствовала целям лагеря, а не целям защиты. Видимо, такой институт, как концентрационный лагерь, не допускает по-настоящему действенной защиты. Единственный путь непокориться, уничтожить лагерь как систему.